Глава сороковая. Река Инзер. Три. Митя сидел в тени, привалившись спиной к стальному катку Маталыги. Каток был чисто промыт речной водой, и Митя не боялся испачкаться. А даже если бы испачкался, ну и что? Митя это было безразлично. Он устал от своего плохого самочувствия, от тошноты, головокружения и смутных видений. Он словно бы раздвоился. Сидел, думал и бредил наяву. Откровения Алика Араяна только усилили чувство раздвоения. Был один мир, ублюдочный и циничный, в котором спецназ искал беглую каторжанку, под березами лежали отравленные мертвецы, а соперники поймали их бригаду в ловушку. И был другой мир, технологичный, и мутагенный, где селератным излучением подстегнули фитоцинозы, где грубо вторглись в природу человека и покалечили устройство общества. Понятно, что катастрофа являлась лишь следствием прежних заблуждений. Понятно, что на уродстве жизни вырастали поганки безстыжего обогащения. Понятно, что все было щедро залито ложью. Но он, Митя, вынужден был существовать сразу в обоих мирах, ни с каким не пребывая в согласии. «Тут поневоле начнешь сходить с ума». Тут борешься уже не с жестокостью и несправедливостью, а с собственной шизофренией. Здесь не руководствуешься сочувствием к другим людям. Здесь отстаиваешь цельность своего рассудка. Здесь жаждешь не добра, а здравого смысла. Серега видел, что Митя сейчас худо. Серегу это беспокоило и напрягало. Он вглядывался в лицо братильника с тревогой, узнавая себя самого. «Че, опять херово, Митя? — спросил он. — Это ты дозу словил, когда на мопедах ездили. Давай тряпку на мочу на башку положишь. — Давай, — согласился Митя. Обычно чужие беды вызывали у Сереги лишь насмешку превосходства. Он считал себя поумнее других и верил, что не попадет ни в какие передряги. Но Митя он был точно таким же. И с ним стряслось хрен знает что. Выходит, и с ним, с Серегой, такое тоже возможно... Серега вдруг почувствовал себя Митей, Как ему одиноко здесь и непонятно. Конечно, для него тут все чужое. Маринка смотрела на возню Сереги с братом и думала о Сереге. Что в нем не так? Что вообще не так? Ей не нравится, что Серега слишком покладистый, Ей бы хотелось, чтобы ее парень был надменным и по-хозяйски властным. Но таким был Харлей, и это ее бесило. Или чтобы парень был дерзким и наглым. Но таким оказался Костик, мелкий говнюк. Почему же Серега-то раздражает? Потому что он послушный. Слово «послушный» — какое-то не такое, но примерно сгодится. Конечно, Серега может сунуть в урыло любому козлу, может угнать самосвал-чумоход. Вот только это как бы внутри правил. Козлов надо бить, чумоходы — ничьи. И правил Серега не нарушает. А она, Маринка, нарушает. Мечтает стать бригадиром, и это не по правилам. Бабы не бывают бригадирами. И Серега просто не видит ее мечты, не принимает всерьез. Тот же Холодовский, когда пошел стрелять спортсменов, просто отмахнулся от нее, от Маринки, будто она и вправду была мухой. А Серега только был рад. Он, как и все, считает, что не дело для девки биться с врагами или руководить бригадой. Приспичило в командировке ездить, так езди, как тетя Лена, придять горе, кто мешает. Просто Серега... Да, он как все. Ничего особенного. Маринка полулежала в тени решетки, подстелив под себя куртку, грызла соломинку и смотрела на реку, на дальний утес. Солнце склонялось к синему хребту, вздыбившему горизонт, тени ельника на берегу дотянулись до воды — Шумел перекат. Бригада бездельничала и ждала Холодовского. Егор Алексеевич влез в кабину Харвера, типа что-то выяснить там по навигатору, и по-стариковски задремал. Серега перебрался поближе к Маринке. — Злишься еще? — негромко спросил он. — Отвянь, — Ленила, ответила Маринка. Серега прищурился на солнце. «Не было у меня ничего с теми девками на экскаваторе», — сказал Серега. «Мне только ты нужна, Маришка. А что, караулил как мудак? Ну, согласен, я мудак. Надо было их нахуй послать, а я затупил. Ну, что это меняет-то?» Маринка вздохнула и перевернулась на другой бок спиной к Сереге. Серега тоже вздохнул. Опять эти девчачьи обидки ни на что. «Не будь терпилой, Башенин». Через плечо бросила Маринка. Тебя за другими даже не видно, это ты или насрана, не понять. Серега побагровел от оскорбления. Алена в это время на берегу речки мыла миски и ложки. Талке досталось очищать котел песком и травой. В кармане кофты у Алены загудел телефон. Алена распрямилась, вытирая руки о полотенце, что висело у нее на плече. Номер был незнакомым. С экрана улыбался молодой бородатый мужик. Алена Вишнева, уточнил он. Ну здравствуй, Алена, я Алабай. Алена растерялась. Знаешь ведь, кто я, да? Егорка, ебаль твой, тебе, наверное, объяснял. Алена наконец сообразила, что ответить. А мой мужчина не твое, собачье дело. Это точно! Алабай улыбнулся еще шире. У меня разговор к бригаде, только без твоего мужчины. Позовешь людей? Я наберу через пять минут. Экранчик погас. Ошарашенная Алена еле дошла до мотолыги. Умолкший телефон она держала на ладони, как улику. «Эй, ребята!» — окликнула она бригаду. Подить ко мне!» Алена поставила телефон на крыло мотолыги и прислонила к фаре. Бригада потихоньку подтянулась к Алене. Даже ленивый колдей появился. «Смотрите, кто сейчас позвонит». Алабай позвонил ровно через пять минут. «Хорошо, что все тут», — оглядев бригаду Типалова, сказал он. «Включи запись, Аленушка. Думаю, потом пожелаете переслушать. Короче, я Алабай. Моя бригада тоже едет на Емантау. Мы вам конкуренты». «Хуеренты вы!» заявил Костик и глумливо заржал. Алабай это проигнорировал. «Мы уже зажали вас на реке, и деться вам некуда», — продолжил он. «И я все про вас знаю. Сколько вас, какое вооружение, кто на что способен». Бригада подавленно молчала. Вильма впилась взглядом в экран телефона. «Я предлагаю вам мир», — Алабай сверкнул белыми зубами. «Кто хочет, переходите в мою бригаду». Мне нужны работники. Типалов платит вам по 50 рублей за вожака, а я буду по сто. Для тупых, повторяю, вдвое больше. После командировки все свободны. Алена поджала губы, словно бы терпеливо слушала оправдание негодяя. Если кто-то не хочет ко мне, сваливайте отсюда. До Татлов 15 километров пешком по железной дороге дошлепаете. Да к чё подвези? Не унимался Костик. «У тебя же поезд!» Костика распирала радость, что можно безнаказанно хамить взрослому. «А если останетесь, то будет бойня», — завершил Алабай. «Оно вам надо?» Бригада молчала, размышляла. «К предательству склоняете?» — наконец поинтересовался Фудин. «Кого предавать?» — удивился Алабай. «Это бизнес, и все». «А мы тут на страну работаем», — С превосходством заметила Алена. «И у нас командир есть, законный. Типалов Егор Алексеевич его зовут». Алабай страдальчески поморщился. «Страна получит вашу продукцию», — с легкой издевкой заверил он. «И законный командир у вас с комбината Александр Холодовский». «Он и скажет за нас!» — гневно влезла Талка. «Сами-то за себя вы решить можете?» «А чё вы его слушать не хотите?» Толка обиделась, что Алабай столь пренебрежительно отодвигает Холодовского. «Сам-то-то кто Серегу возмутила самоуверенность Алабая. Надо было осадить его. Хотя воевать Серега вовсе не намеревался, даже представить такое не мог. «Вы на кого за лупой полезли?» — крикнул Серега. «Мы ж вас, городских, с говном смешаем!» «У нас все преимущества перед вами», — важно сообщил Фудин. «Мы городских в жопу ебем!» — изгалялся Костик. — Прежде чем делать что-то, подумайте, надо ли. Алена говорила тоном учительницы, отчитывающей хулиганистого ученика. Предложение лобая Маринка пропустила мимо ушей. Бригада должна остаться собой, и нечего тут обсуждать. Но Маринке было жутко интересно увидеть суть своей бригады. Это важно для того, чтобы стать бригадиром. Вильма не вникала в спор, она издалека из-за чужих плеч молча глядела на Алабая. Молчал и колдей. Он ничего не понимал, и ему было скучно. — А как это вы по сотне платить собираетесь? — извительно спросил Фудин, уверенный, что подловил противника на слове. — Другие бригадиры платят по пятьдесят, по семьдесят Обмануть надеетесь, да? Не пройдет. — Блять, могу и по пятьдесят платить, — огрызнулся Алабай. «И какая тогда нам выгода?» — победно ответил Фудин. «Обоснуйте!» «Вы вообще слышите, что я вам говорю?» — рявкнула Алабай. «Мы тут не деньги считаем, мы убивать друг друга собираемся». «А мы, между прочим, и не за деньги работаем!» — царственно возразила Алена. «Мы для страны помогаем!» Митя вдруг понял, что сочувствует городскому бригадиру. Алабай честно надеялся разрулить все самым простым способом, но это было бесполезно. «Давай, попробуй убивать-то!» дерзко выкрикнул Серега. «Да вы нас за людей не считаете, гондоны городские!» закричал от сердца и матушкин. Щетинистые морщины его физиономии заплясали. «Мы для вас как звери! Нас только убивать можно! Ебись, они конем твои деньги! Наводишь тут по говну узоры, а гребешь по полной со своими хуесосами!» «Херка в рот слегка!» добавил и Костик. «Пиздуйте в свой город!» гневно выдала Талка. «Что ж, вы такие тупые-то лесорубы?» разъярился Алабай. «Я же не шучу с вами! Мы же реально вас валить будем!» «Хоть ты скажи им». Алабай развернул телефон, и на экране появился Холодовский. Для разговора с бригадой Типалова Алабай выбрал красивое место на вершине невысокого утеса над Энзером. С утесом вдали были видны Мотолыга и Харвер. Холодовский стоял над обрывом со связанными за спиной руками. Ветерок трепал его рубашку. Это смотрелось как-то отчаянно и трагично. На такой эффект рассчитывала рассчитывал Алабай. Пусть бригада испугается. — Скажи им, чтоб головой подумали, — повторил Алабай Холодовскому. Лицо Холодовского застыло от ненависти. Пошел нахуй сказал он. Экран дернулся, откуда-то сбоку внезапно вылетела нога Алабая, выброшенная в ударе карате. Удар был нацелен прямо в грудь Холодовскому, и Холодовский мгновенно исчез с края скалы, будто его и не было никогда. ваша гири!» — восхищенно охнул Костик. Экран поплыл по воздуху к тому месту, на котором только что стоял Холодовский, и завис над пропастью. Утес обрывался отвесно вниз, и в воде у его подножья горбились несколько каменных глыб. Одна из них была мелко забрызгана кровью, и на ней изломанно лежал мертвый Холодовский. Талка завизжала, зажимая рот руками.